в лоне семьи. Паровичок из Нельи миновал ворота моё и катил вдоль большого проспекта, выходившего на Сену. Паровозик, прицепленный к единственному вагону, свистел, чтобы освободить себе дорогу, изрыгал пар, пыхтел, как запыхавшийся бегун, а его поршни торопливо стучали, словно движущиеся железные ноги. Тягусный зной летнего вечера нависал над дорогой. Хотя не было ни малейшего ветра, над нею поднималось облако белой меловой пыли, густой, удушливой и горячей, которая липла к влажной коже, попадала в глаза, проникала в лёгкие. Но люди всё же выходили на пороги домов в надежде найти хоть немного прохлады. Окна в вагоне были опущены, и занавески развевались от быстрой езды. Лишь несколько пассажиров занимали внутренние места. В такие жаркие дни большинство предпочитало ехать на имперьяле либо на площадках. То были толстые дамы в смешных туалетах, пригородные мещанки, у которых недостаток изящества заменяется нелепой чопорностью. То были усталые канцелярские служащие, сутулые с пожелтевшими лицами и с одним плечом выше другого из-за постоянной работы в согнутом положении, у письменного стола. Их беспокойные и унылые лица говорили также о домашних заботах, о постоянной нужде в деньгах, об окончательно рухнувших былых надеждах. Все они принадлежали к той армии обтрёпанных бедняков, которые еле сводят концы с концами на окраинах Парижа, среди свалок, в крохотных, жалких оштукатуренных домишках с пылисадником вместо сада. Невысокий, толстый человек с обрюкшей физиономией и большим животом, свисавшим между расставленных ног, одетый во всё чёрное и с ординской ленточкой в петлице, разговаривал около входной двери с долговязым, худым господином неряшливого вида в белом грязном тиковом костюме и в старой панаме. Первый говорил медленно, запинаясь, так что порой казалось, будто он заикается. Это был господин Караван, старший чиновник морского министерства. Собеседник его был некогда лекарем на борту торгового судна, а теперь поселился в Курбевоа, где он применял к нуждным местной бедноты те смутные познания из медицины, которые остались у него после богатой приключений ми жизни. Фамилия его была Шенне, и он требовал, чтобы его звали доктором. Насчёт Его нравственности ходили не вполне благоприятные слухи. Господин Караван в качестве чиновника всегда вёл правильный образ жизни. Вот уже 30 лет, как он каждое утро неизменно направлялся на службу по одной и той же дороге, встречая в тот же час на том же месте всех тех же людей, идущих по своим делам. И каждый вечер он возвращался той же дорогой, где ему снова попадались те же лица, успевшие на его глазах состариться. Каждый день, купив на углу предместья Сент-Оноре свою газетку, стоившую одно су, он запасался двумя булочками и входил в министерство, словно преступник, обрекающий себя на тюремное заключение. Он спешил в свой отдел с сердцем полным тревоги, в вечном ожидании выговора, за какую-либо оплошность, которую мог допустить в работе. Ни что ни разу ни в чём не изменило однообразного течения его жизни, так как вне круга дел его департамента, вне повышений и наград, никакие события его не затрагивали. Ни в министерстве, ни в своей семье, он женился на дочери сослуживца, не взяв за неё никакого приданого. Он ни о чём, кроме служебных дел, не говорил. В его уме, зачахнувшим от ежедневной отупляющей работы, не было других мыслей, других надежд, других мечтаний, кроме тех, которые относились к его министерству. Одно только огорчение постоянно омрачало его чиновничьи радости. Этот захват должностей начальника и помощника начальника морскими комиссарами Серебряных дел мастерами, как их прозвали из-за серебряных галунов на мундирах. Каждый вечер, обедая с женой, вполне разделявшей его негодование, он приводил всевозможные доводы в доказательство того, как несправедливо предоставлять места в Париже людям, назначение которых плавать по морям. Теперь он состарился, не заметив даже как прошла его жизнь. Продолжением коллежа, без малейшего перехода, явилась его служба, где надзиратели, перед которыми он некогда трепетал, заместили начальники, пугавшие его до ужаса. Самый порог кабинета этих деспотов повергал его в дрожь. От этого вечного страха у него были неловкие манеры, приниженный вид, и он нервно заикался. Он знал Париж не более того слепца, которого собака ежедневно подводит к одним и тем же воротам. А если и узнавал о происшествиях и скандалах, то воспринимал их как сумасбродные сказки, нарочно выдуманные для развлечения мелких чиновников. Сторонник порядка, реакционер, хотя и не принадлежавший никакой определённой партии, но вракновшеств Он не читал о политических событиях, которые, впрочем, всегда извращались его листком в угоду чьим-либо интересам и за соответствующую плату. Обдумываяs вечером по проспекту Елисейских Полей, он глядел на разряженную толпу гуляющих, на катящийся мимо него поток экипажей глазами робкого путешественника, пробирающегося по незнакомой дальней стране. В этом году истекли 30 лет его обязательной службы, и он к 1 января получил крест почётного легиона, которым в подобных полувоенных учреждениях награждается длительное и жалкое рабство. Его называют беспорочной службой этих хуннылых каторжников, прикованных к зелёным папкам. Неожиданная почёсть внушила ему новое и весьма высокое представление о своих способностях и внесла коренное изменение в его привычки. С тех пор он отказался носить цветные pantalоны и куртки и стал облачаться в чёрные брюки и длинные сюртуки, на которых его ленточка, очень широкая, выделялась лучше. В Бресте теперь каждое утро более тщательно отделывая ногти, меняя бельё через день по естественному чувству уважения к национальному ордену, квалерам, которого он стал. Он превратился отныне в другого каравана, прилизанного, чёпорного и снисходительного. Дома он по всякому поводу говорил: "Мой крест". Его обуяла такая гордыня, что он уже видеть не мог какой-либо ленточки в чужой петлице. Больше всего он возмущался при виде иностранных орденов, ношение которых следовало бы запретить во Франции. И особенно негодовал на доктора Шене, своего ежевечернего спутника, который всегда был украшен каким-нибудь орденом белым, синим, оранжевым или зелёным. Впрочем, их разговор на переезде от Триумфальной арки до Нельи был всегда одним и тем же. И в этот день, как во все предыдущие, они прежде всего стали возмущаться различными местными непорядками, которым мэр Нельи почему-то потворствовал. Затем, как это неизбежно бывает в обществе врача, Караван перевёл разговор на болезни, надеясь перехватить несколько бесплатных советов А то и целую дорогую консультацию, если ловко взяться за дело у Таиф свои скрытные побуждения. С некоторого времени здоровье матери внушало ему беспокойство. У неё начались частые длительные обмороки. Ей уже было 90 лет, но лечиться она не хотела. Её преклонный возраст особенно умилял каравана И он то и дело повторял, обращаясь к доктору Шенне: "Часто ли вам приходится видеть людей, доживших до таких лет?" И он потирал руки от удовольствия, не потому, что желал, чтобы его старушка вечно жила на земле, но потому, что продолжительность жизни матери являлась как бы залогом его собственного долголетия. Он говорил: "В нашем семействе живут долго". Я тоже уверен, что умру в глубокой старости, разве только не случится какое-нибудь несчастье. Лекарь взглянул на него с сожалением. Несколько секунд разглядывал он багровое лицо соседа, его толстую шею, брюхо, свисавшее между дряблых жирных ног, всю угрожающую апоплексии тучную фигуру старого расслабленного чиновника. издвинув назад тылок сираватую панаму, насмешливо ответил: Напрасно вы так уверены, мой друг. А ваша матушка тоща как индианка, а ведь вы на бочку похожи. Смущённый караван замолчал. Поровичок подъехал к станции. Оба спутника сошли, и господин Шенне предложил каравану рюмку вермута в кафе Глобус напротив. Где оба они были за всегда теми. Хозяин, их приятель, протянул им два пальца поверх бутылок, стоявших на прилавке, после чего они подошли к трём игрокам в домино, засевшим здесь с полудня, и перекинулись с ними несколькими дружескими словами с неизбежным: "Что нового?" Затем игроки опять принялись за свою партию, а когда немного погодя, им пожелали всего хорошего, а они протянули руки, не подымая голов, и караван с Шене отправились по домам обедать. Караван жил неподалёку от площади Курбевуа, в маленьком трёхэтажном доме, нижний этаж которого был занят прикмахером. Две спальни, столовая и кухня, а в них несколько поломанных и склеенных стульев, По мере надобности перекочёвывающих из одной комнаты в другую. Такова была вся квартира, где госпожа Караван целые дни возилась с уборкой, а в то время как её двенадцатилетняя дочь Мари-Луиза и девятилетний сын Филиппо-Гюст шлёпали по уличным канавам вместе с другими окрестными шалунами. На третьем этаже Караван поместила свою мать. Она славилась скупостью во всём квартале, а по поводу её худобы говорили, что Господь Бог применил к ней её же собственные принципы скрядности. Постоянно в дурном настроении, она не проводила дня без ссор и без приступов бешеного гнева. Она задирала из окна соседей, выходивших к себе на порог, торговк голантерейными товарами, метельщиков улиц, и мальчишек, которые в отместку и издале следовавали за ней, когда она выбиралась из дому, и кричали: "Эй, ты, уродина!" Служанка, родом из Нормандии, на редкость бестолковая, помогала по хозяйству и ночевала на третьем этаже около старухи на случай какого-нибудь несчастья. Когда караван вернулся домой, жена его, одержимая манией уборки, Наводила куском фланелем блеск на стулья красного дерева, расставленные по пустым комнатам. Она всегда носила нитяные перчатки и чепчик с разноцветными лентами, неизменно съехавший ей на ухо. Когда её заставали за натиранием полов, за чисткой чего-нибудь, за обметанием пыли или стиркой, она всякий раз говорила: "Я не богата. У меня всё очень просто". Но чистота моя роскошь, а это роскошь стоит всякой другой. У неё был настойчивый и практический ум, и она во всём руководила мужем. Каждый вечер за столом, а затем в постели они вели продолжительные беседы о служебных делах, и хотя она была моложе его на 20 лет, он доверял ей как духовнику и во всём следовал её советам. Она никогда не была хороша собой, а теперь стала прямо безобразной из-за маленького роста и крайней худобы. Неумение одеться всегда скрывало и те жалкие женские прелести, которые хорошо подобранный костюм мог бы выгодно оттенить. Её юбки постоянно съезжали на сторону, и она постоянно почёсывалась где попало, не обращая внимания на присутствие посторонних. Это была какая-то мания, переходившая в тик. Единственным украшением, которое она себе позволяла, было множество перепутанных шёлковых лент на претенциозных, носимых ею домичепцах. Завидев мужа, она выпрямилась и, поцеловав его в бакенбарде, спросила: "Ты не забыл о Тане, мой друг?" Речь шла о поручении, которое он обещал исполнить. Караван в отчаянии упал на стол. Опять, уже в четвёртый раз, он забывал про это поручение. "Это какой-то рок", сказал он. "Прямо какой-то рок. Ведь я помню об этом весь день, а как только придёт вечер, вечно забываю". Он был огорчён до крайности, а она утешила его. Но не забудешь завтра. Только и всего. Что нового в министерстве? Большая новость. Ещё один серебряных дел мастер назначен помощником начальника. Она сделалась серьёзной. В какой отдел? В отдел заграничных закупок. Она рассердилась. Назначит на место Рамона. На ту самую, которая я так желала для тебя. Ну а что, Рамон, в отставку? Он пробормотал. В отставку. Она вспылила, щепчик съехал ей на плечо. А видно на твоей лавочке приходится поставить крест, там ничего не добьёшься. Ну а как звать твоего морского комиссара? Бонасо. Она взяла морской ежегодник, который всегда был у неё под рукой, и стала искать Бонасо. Тулон родился в 1851, помощником младшего морского комиссара с 1871, произведён в младшие морские комиссары в 1875. Абыллон в плавании этот тип. При этом в вопросе лицо каравана прояснилось. Он расхохотался, и его живот затрясся. Как его начальник Вален. Точь в точку, как Вален. Из-за хохотав ещё громче, он повторил старую остроту, которой восторгались в министерстве. А вот шкаву нельзя посылать в Адою для инспектирования морской станции Пуан-дю-Жур, их укачало бы и на речном катере. Но она оставалась серьёзной, пропустив шутку мимо ушей, и почёсывая подбородок, сказала: Будь у нас знакомый депутат. Если бы в палате знали обо всём, что у вас творится, министр Мигом бы слетел. На лестнице послышались крики и прервали её на полуслове. Мари-Луиза и Филипп Август, возвращавшиеся с прогулки по уличным канавам, поднимались, угощая друг друга на каждой ступени пощёчинами и пенками. Мать яростно бросилась к ним навстречу, схватила каждого за руку и втащила в комнату, задав им по дороге основательную встряску. Дети тотчас подбежали к отцу, и он долго и нежно целовал их. Затем он уселся, взял их на колени и вступил с ними в оживлённую беседу. Филипп Огюст был припротивный мальчишка с идиотским выражением лица, нечёсанный и грязный. с головы до пят. Мари Луиза была уже похожа на мать, говорила, повторяя её слова и подражала её жестам. Она также спросила: "Что нового во министерстве?" Он весело отвечал: "Твой друг Рамон, который каждый месяц приходил к нам обедать, оставляет службу, дочурка. На его место назначен новый помощник начальника". Она подняла глаза на отца, и заметила с сожалением рано развившегося ребёнка. Значит, ещё один опередил тебя. Смех его оборвался. Он ничего не ответил и чтобы переменить разговор, спросил жену, протиравшую теперь оконное стёкла. Мама, здорово? А она у себя наверху? Госпожа Караван перестала тереть стёкла, обернулась, поправила чепчик. окончательно съехавшей ей на спину, и губы её задрожали. Ах, да. Надо потолковать о твоей матери. Она мне устроила тут целый скандал. Представь себе, госпожа Любаден, жена парикмахера, поднялась ко мне за крахмалом. Я куда-то выходила, а твоя мать выгнала её, обозвав попрошайкой. Муж я ей отчитала старуху. Анна притворилась, что не слышит. Это у неё так заведено, когда ей выкладывают правду. Но она ведь такая же глухая, как я. Всё это одно кривляние. Недаром она сию же минуту убралась к себе наверх, не сказав ни слова. Смущённый караван промолчал. А в эту минуту вошла служанка и доложила, что обед подан. Чтобы предупредить об этом мать, он взял палку от половой щётки. стоявшую в углу и стукнул три раза в потолок. Затем перешли в столовую, и госпожа Караван младшая разлила суп в ожидании старухи. Та не приходила. Суп стыл. Принялись за еду, но ели медленно. А когда тарелки опустели, подождали ещё. Взбешённая госпожа Караван накинулась на мужа. Она это нарочно делает, так и знай. Ты всегда её защищаешь. В крайнем смущении, ощутившийсь между двух огней, он послал Мари-Луизу позвать бабушку и безмолвно сидел, опустив глаза, а жена с раздражением стучала кончиком ножа по ножке рюмки. Дверь отворилась, и в комнату вбежала девочка, запыхавшаяся, Бледная, выкрикнув: "Бабушка лежит на полу!" Караван вскочил и, кинув салфетку на стол, бросился по лестнице, где гулко отдались его торопливые, тяжёлые шаги. Жена его, предполагая какую-нибудь злобную хитрость со стороны свекрови, последовала за ним, но не спеша и с презрением пожимая плечами. Старуха, растянувшись во весь рост, лежала ничком посреди комнаты. Когда сын повернул её, она предстала его взором недвижимая, сухая, с жёлтой сморщенной и потемневшей кожей, с закрытыми глазами, стиснутыми зубами, с окоченевшим худым телом. Караван стоял перед ней на коленях, стонал, Бедная мама, бедная мама. Но госпожа Караван младшая, посмотрев на неё с минуту, заявила: "Оснею опять просто-напросто обморок, и всё это только затем, чтобы не дать нам спокойно пообедать. Можешь быть уверен". Тело перенесли на кровать, раздели до ног. Караван, его жена и служанка принялись растирать его. Несмотря на все их усилия, Старуха не приходила в себя. Тогда послали Розали за доктором Шыне. Он жил далеко на набережной около Сюрена. Ожидать пришлось долго. Но вот он явился, осмотрел, ощупал, выслушал старуху и заявил: "Это конец". Караван грохнулся на тело матери. содрогаясь отборных рыданий. Он судорожно целовал её неподвижное лицо и плакал так неудержимо, что крупные слёзы падали на щёки умершей, как капли воды. Госпожа Караван младшая тоже проявила приличествующую случаю скорбь. Стоя позади мужа, она испускала слабый вздох и усиленно тёрла себе глаза. Караван с опухшим лицом, с растрёпанными жидкими волосами, обезображенный искренним горем, вдруг поднялся. Но уверены ли вы, доктор? Вполне ли вы уверены? Лекарь поспешно подошёл и ворочая тело с профессиональной ловкостью, словно торговец, показывающий свой товар, сказал: Смотрите, мой друг, Взгляните на глаз. Он приподнял веко. Из-под его пальца показался глаз старухи, совсем не изменившийся, но с несколько расширенным зрачком. Каравана словно что-то ударило в сердце, и страх пронизал его до мозга костей. Господин Шене взял сведённую судорогой руку, попытался разогнуть пальцы, и с рассерженным видом словно ему противоречили. прибавил. Взгляните наконец на эту руку. Будьте спокойны, я никогда не ошибусь. Караван снова повалился на кровати и просто выл Анкоя. Тем временем его жена, продолжая всхлипывать, уже делала всё, что в этом случае полагалось. Она пододвинула ночной столик, разостлала на нём салфетку, поставила четыре свечи и зажгла их. Взяла веточку бокса из-за зеркала над камином и положила её на тарелку с чистой водой, так как святой воды у неё не было. Но после минутного раздумья она бросила в эту воду щепотку соли, как бы совершая этим некий обряд освящения. Закончив все приготовления, которыми полагается сопровождать смерть, она остановилась в неподвижности, и лекарь помогавшая ей тихонько сказал: "Надо увести каравана". Она кивнула головой в знак согласия и подойдя к мужу, который продолжал рыдать, стоя на коленях, подняла его за одну руку, а господин Шене взял его за другую. Его усадили на стул, и жена, поцеловав мужа в лоб, стала его успокаивать. Лекарь поддерживал её доводы, рекомендуя твёрдость мужества, покорность судьбе, как раз всё то, что невозможно сохранить, когда вас постигает подобного рода внезапная горе. Затем они снова взяли его под руки и повели с собою. Он плакал как большой ребёнок, судорожно всхлипывая, ослабев. Его руки безвольно повисли, Колени подгибались, и он спустился с лестницы, не осознавая того, что делает, передвигая ноги совершенно машинально. Его усадили в кресло за столом перед тарелкой, где его ложка ещё лежала в недоеденном супе. И он сидел неподвижно, оставив на свой стакан и до того убитый горем, что даже утратил способность думать. Госпожа Караван беседовала в углу с доктором, расспрашивала относительно формальностей, узнавала все необходимые практические сведения. Наконец, господин Шене, который, казалось, всего чего-то ожидал, взял шляпу и начал откланиваться, заявив, что ещё не обедал. "Как? Вы ещё не обедали?" воскликнула она. "Оставайтесь же, доктор, оставайтесь!" Но вам сейчас подадут всё, что у нас есть. Самим-то нам теперь, вы понимаете, не до еды. Он извинялся, отказывался, но она настаивала. Ну право же, останьтесь. В такие минуты большое счастье иметь около себя друзей. Может быть, вы уговорите его мужа немного подкрепиться. Ему так нужно набраться сил. Доктор поклонился и положил шляпу на стол. В таком случае с ударением я принимаю ваше предложение. Она отдала кое-какие приказания растерянной Розали и села сама за стол, только для виду, чтобы составить компанию доктору, как она выразилась. Снова подали остывший суп. Господин Шенне попросил вторую тарелку. Затем появилось блюдо рубцов по-лионски, распространявшее аромат лука. Госпожа Караван решилась отведать кусочек. Очень вкусно, сказал доктор. Она улыбнулась. Не правда ли? Затем обратилась к мужу. Скушай немножко, бедный Альфред, чтоб хоть желудок не был совсем пустой. Подумай, тебе ещё предстоит целая ночь. Он покорно протянул свою тарелку. Точно так же он лёг бы в постель, если бы ему это приказали. потому что подчинялся всему без сопротивления и без размышления и стал есть Доктор накладывал себе сам и раза по три принимался за то же блюдо, а госпожа Караван время от времени поддевая вилкой большой кусок, глотала его с видом притворной рассеянности. Когда появилась миска с макаронами, господин Шене пробормотал: Чёрт возьми, вот вкусная штука. На этот раз госпожа Караван сама положила всем на тарелки, она наполнила и блюдца, в которых шаляковы реали сложками её сын и дочь. Оставшись без надзора, дети пили неразбавленное вино и уже пинали друг друга ногами под столом. Господин Шене вспомнил о любви Расине к этому итальянскому блюду и воскликнул: Скажите, а ведь это выходит в рифму. Можно было бы так и поэму начать. Маэстро Россини любил макароны, но его не слушали. А госпожа Караван задумалась, соображая все вероятные последствия совершившегося события, а её муж скатывал хлебные шарики, клал их на скатерть и смотрел на них с бессмысленным видом. Так как его всё время томила жгучая жажда, он то и дело подносил к губам стакан с вином, а мысли его, и так уже расстроенные оброшившимся горем, окончательно мутнели и путались в его сознании, отяжелевшим от начавшегося тягостного процесса пищеварения. Доктор поглощал вино как губка и заметно пьянел. Под действием реакции, неизбежной после нервного потрясения, сама госпожа Караван, хотя она и пила одну воду, волновалась, путалась и чувствовала туман в голове. Господин Шене принялся рассказывать различные случаи смерти, казавшиеся ему забавными. Ведь в этом предместье Парижа Заселённым приезжими из провинции не редкость встретить то крестьянски равнодушное отношение к мёртвому, хотя бы это были отец или мать, то неуважение, то бессознательную жестокость, которая столь обычна для деревни и столь редки в Париже. На прошлой неделе приглашают меня на улицу Пюто. Прихожу и вижу: больной уже мёртв. А у его постели всё семейство приспокоенно распевает бутылку анисовки, которую купили накануне по капризу умирающего. Но госпожа Караван, поглощённая думами о наследстве, не слушала его, а сам Караван, совсем отупившийся, ничего уже не понимал. Подали кофе. Его заварили покрепче для поддержания бодрости духа. Над каждой чашки Да литый коньяком, у всех только сильнее разгорались щёки, а мысли в помутившихся головах путались окончательно. Затем доктор, завладев бутылкой коньяка, налил посожок. И в полном молчании, слегка отуманенные приятной теплотой, вызываемой пищеварением, охваченные против воли животным блаженством от выпитого после обеда алкоголя, Они медленно тянули коньяк. Он был смешан с сахаром и оставлял на дне чашек желтоватый сироп. Дети заснули. Розали уложила их в постель. Машинально подчиняясь потребности забыться, овладевающий людьми, на которых сваливается несчастье, караван несколько раз налил себе коньяка, и его осавелые глаза заблестели. Наконец доктор встал, собираясь уходить, и взял под руку своего приятеля. "Пройдёмся со мной", сказал он. "Глотнуть воздуха вам будет полезно. Когда у человека неприятности, не следует сидеть на месте". Караван послушно повиновался, надел шляпу, взял трость и вышел на улицу, держась под руку Они спустились к Ксении под ярким блеском звёзд. Душистые потоки воздуха струились в жаркой ночи. Все окрестные сады были полны цветов, аромат которых, словно уснувший среди дня, пробуждался, казалось, с наступлением вечера и наполнял воздух, примешиваясь к лёгкому ветерку. Пуст и безмолвен был широкий проспект с двумя рядами газовых фонарей. тянувшихся до триумфальной арки. А вдали раздавался гул Парижа, окутанного красноватой дымкой. Это было нечто вроде непрерывных раскатов грома, которым порой издали, как бы отвечали с равнины свистки поездов, мчавшихся на всех парах к Парижу или уносившихся к океану. Свежий воздух, ударивший обоим приятелям в лицо, Сначала их ошеломил. Доктор стал пошатываться, а у Крована усилилось головокружение, которое он испытывал с самого обеда. Он шёл как во сне, одурманенный и словно парализованный в каком-то моральном оцепенении, заглушавшем его страдания, уже не чувствуя острого горя, а даже ощущая, что ему легче. под влиянием тёплых испарений ночи. Дойдя до моста, они свернули направо, и в лицо им пахнуло свежим дыханием реки. Она текла печально и спокойно за стеной высоких тополей. Звёзды, колеблюмые течением, словно плыли по воде. Тонкий беловатый туман, сглажившийся над окосом другого берега, наполнял лёгкие влажностью. Караван остановился. Запах реки пробудил в его сердце воспоминания далёкого прошлого. И вдруг он увидел свою мать, какую видел её в детстве. Сгорбившись, она стояла на коленях у крыльца их дома, там, далеко в Пикардии, и стирала бельё в маленьком ручейке. протекавшим через сад. Он слышал стук её волка среди безмолвного покоя деревни и её голос: "Альфред, принеси мыло". Он ощутил тот же запах текущей воды, тот же туман, поднявшийся с увлажнённой земли, те же болотные испарения, вкус которых незабываемо сохранился на его губах. И вот всё это он снова почувствовал сегодня в тот самый вечер, когда его мать умерла. Он остановился, скованный новым приступом бурного отчаяния. Это был словно яркий луч, сразу осветивший всю глубину постигшего его горя. Мимолётное дуновение повергло его в чёрную бездну несбывной скорби. Он почувствовал, как сердце его разрывается при мысли об этой вечной разлуке. Жизнь его как бы рассеклась на две части. И вся его молодость исчезла, поглощённая этой смертью. Совсем прошлым было покончено. Все воспоминания о отрочестве улетели. Никто уже не поговорит с ним о старинных происшествиях, о людях, которых он когда-то знал. в родных местах, о нём самом, об интимных мелочах его былой жизни перестало существовать какая-то часть его я, и очередь умирать была теперь за другой. Перед ним проходили тени прошлого. Он снова увидал маму, молодую, одетую в поленившийся платье, которое она носила так долго, что они казались неотделимыми от неё. В его памяти воскресали тысячи забытых подробностей: различные выражения её лица, её жесты, интонации, привычки, причуды, вспышки гнева, морщины, движения худых пальцев, всё то, что так привычно ей и чего у неё уже не будет. Овцепившись в руку доктора, он испускал стоны. Его ослабевшие ноги тряслись. Вся огромная фигура содрогалась от рыданий, и он лепетал: "Мама, бедная мама, бедная мама". Однако его спутнику всё ещё не протрезвившемуся и мечтавшему закончить вечер в местах, которые он тайком посещал, Надоели эти острые приливы горя. Он усадил каравана на траву и покинул его под предлогом посещения больного. Караван долго плакал, а затем, когда слёзы иссякли и вся его печаль, так сказать, излилась, он снова почувствовал облегчение, отдых, внезапно наступившее спокойствие. Взошла луна, заливая горизонт мирным тихим светом. Огромные то поля в её лучах поблёскивали серебром, а туман, расстилавшийся по равнине, казался зыбкой снежной пеленой. Река, по которой больше уже не плыли звёзды, как бы подёрнулась перламутром и продолжала течь, берясь здесь сверкающей рябью. Воздух был мягкий, ветерок душистый. Какою-то негой был полон сон земли, и караван упивался этой сладостью ночи, глубоко вдыхал воздух, и ему казалось, что всё его тело проникается свежестью, тишиной и неземной отрадой. Однако он противился этому овладевавшему им блаженному состоянию, и мысленно повторяя: "Мама, бедная мама, Старался снова вызвать в себе слёзы по своеобразной совестливости честного человека, но ничего не выходило. Печаль больше уже не угнетала его, несмотря на те же самые мысли, от которых ещё недавно он так горько рыдал. Тогда он поднялся и тихими шагами поплёлся домой, чувствуя, что среди спокойного равнодушия и безмятежной природы Сердце его против воли умиротворено. Дойдя до моста, он увидел фонарь последнего паровичка, готового к отправлению, а позади него освещённые окна кафе "Глобус". Тут его охватило непреодолимое желание рассказать кому-нибудь о постигшем его горе, вызвать сочувствие, возбудить к себе интерес. Он состроил печальную мину, толкнул дверь и направился к прилавку, где, как всегда, высидал хозяин. Он рассчитывал произвести эффект, ждал, что все так и поднимутся, бросятся ему навстречу, протягивая руки и восклицая: "Что такое с вами?" Однако никто и не приметил отчаяния на его лице. Тогда он облокотился на прилавок, изжимая голову руками, прошептал. Боже мой, боже мой. Хозяин взглянул на него. Что с вами, господин караван? Нездоровится? Он отвечал. Нет, мой друг. Только что скончалась моя мать. Хозяин рассеянно промолвил: "А". И так как один из гостей в конце зала крикнул: Пожалуйста, кружку пива, то он ответил громовым голосом. Слушаю. Бум! Несу. И бросился подавать, покинув остолбеневшего каравана. За тем же столиком, что и до обеда, те же трое любителей домино сосредоточенно и неподвижно продолжали играть. В поисках сочувствия караван подошёл к ним. Никто из них не замечал его. И он решил заговорить первый. Меня только что постигло страшное несчастье, сказал он. Все трое одновременно подняли головы, не отрывая глаз от костяшек, которые держали в руках. Да что вы? Что случилось? Только что скончалась моя мать, один из игроков пробормотал. Ах, чёрт возьми! с притворным огорчением равнодушного человека. Другой, не найдя что сказать, печально свиснул, покачав при этом головой. Третий же снова принялся за игру, как бы подумав, только-то караван ожидал услышать одно из тех слов, которые, как говорится, исходят из сердца, но встретив такой приём, он удалился, возмущаясь их безразличием к горю друга. Хотя в данную минуту это горе настолько затихло, что он уже его вовсе не ощущал, и он пошёл домой. Жена ожидала его, сидя в ночной рубашке на низком стуле у открытого окна и всё время раздумывала о наследстве. "Раздевайся", сказала она. "Поговорим в постели". Он поднял голову и указал взглядом на потолок. "Но ведь там Наверху нет никого. Извини. При ней разоли. Ты её сменишь в 3 часа, а сначала немного поспешишь. Чтобы быть готовым, он не снял кальсон и, повязав голову фуляром, занял своё место рядом с женой, которая уже скользнула под одеяло. Некоторое время они молчали. Она была погружена в раздумье. Даже в этот час её головной убор Был украшен розовым бантом, съехавшим к одному уху, словно по непреодолимой привычке, усвоенной всеми чепцами, которые она носила. Внезапно она повернула голову к мужу. "Не знаешь, сделала ли мать завещание?" спросила она. Он колебался. "Я я не думаю. Нет, вероятно, не сделала." Госпожа Караван пристально поглядела мужа в глаза и прошептала тихим, злобным голосом: "Это, по-моему, подло. Мы ведь уже 10 лет надрываемся, ухаживаем за ней, держим её у себя, кормим. Нибось, твоя сестра этого не сделала бы. Да и я не стала бы делать, если бы знала, какая награда меня ожидает. Дают позорное пятно на её памяти". Ты скажешь, что она платила за своё содержание. Это правда. Но разве уход детей оплачивается деньгами? Признательность за него выражается в завещании. Вот как поступают порядочные люди. Аят, значит, трудилась, хлопотала и всё даром. Нечего сказать. Хорошо она поступила, очень хорошо. Караван растерянно повторял: "Дорогая, дорогая, прошу тебя, умоляю". Под конец она успокоилась и сказала обычным тоном: "Завтра утром надо будет предупредить твою сестру". Он так и подскочил. В самом деле, я и не подумал, чуть свет пошлю телеграмму. Но она остановила его так, как всё уже обдумала. "Нет", сказала она. "Пошлёшь между 10:00 и 11:00 часами, не ранее". а то мы не успеем обернуться до её приезда. От Шрантона ей не больше 2 часов езды до нас. Мы скажем, что ты просто голову потерял. И если мы предупредим утром, то не управимся с разборкой имущества. Тут караван хлопнул себя по лбу и сказал тем робким тоном, каким всегда говорил о своём начальнике, самая мысль о котором повергала его в трепет. Надо предупредить и в министерстве. Мне надо, возразила она. В подобных обстоятельствах всегда извинительно позабыть. Не предупреждай. Поверь мне, твоему начальнику не в чем будет тебя упрекнуть, хоть ты и причинишь ему затруднения. О да, сказал он. Он здорово разозлится, когда заметит мое отсутствие. Да, ты права. Твоя идея великолепна. Когда я ему заявлю, что потерял мать, он по неволе замолчит. И представляя себе физиономию своего начальника, чиновник в восторге потирал руки. А тем временем на верхнем этаже неподвижно лежало тело старухи. Но госпожи Караван был забоченный вид. Её мучила мысль, которую трудно было высказать. Наконец она собралась с духом. "А не правда ли, мать подарила тебе свои часы?" С девушкой, играющей в бильбоке. Он порылся в памяти и ответил: "Да, да. Она мне сказала, но это было давно, когда только что переехала сюда. Так вот, а она тогда сказала: "Часы достанутся тебе, если будешь обо мне хорошенько заботиться". Госпожа Караван успокоилась, и лицо её прояснилось. В таком случае надо за ними сходить. А то когда приедет твоя сестра, она не даст нам взять их. Он заколебался. А ты так думаешь? Она рассердилась. Конечно, так думаю. Если часы будут здесь, знать не знаем, ведать неведаем, они наши. То же самое с комодом, который стоит в её комнате, тот, что с мраморной доской. Она подарила его мне однажды, когда была в духе. Мы снесём его вниз за одно. У каравана был несколько недоверчивый вид. Но, дорогая, не ответить бы за это. Она сердито повернулась к нему. Ах, так. Ты всегда будешь верен себе. Ты способен смотреть, как твои дети умрут с голода, лишь бы тебе пальцем не пошевелить. Раз она мне отдала, кому то он наш? А если твоя сестра будет недовольна, Пусть-ка попробует сказать мне это в лицо. Плевала я на твою сестру. Но, ставай. Перенесём сейчас же всё, что твоя мать нам подарила. Покорный и дрожащий, он вылез из постели и хотел был надеть брюки, но жена остановила его. Нечего одеваться, оставайся в кальсонах, ведь я пойду так, как есть. И оба они в ночных туалетах бешёмно поднялись по лестнице, осторожно открыли дверь. И вошли в комнату, где четыре свечи, горевшие вокруг тарелки с веточкой букса, казалось, одни только и сторожили старуху в её суровом покое. Служанка, развалившись в кресле, протянув ноги, скрестив руки на животе, закинув голову на бок, тоже неподвижная, спала с раскрытым ртом, слегка похрапывая. Караван взял часы, То был один из тех нелепых предметов, какие в великом множестве произвело искусство во второй империи. Позолоченная бронзовая девица в венке из разнообразных цветов на голове держала в руке бильбоке, шарик, который служил маятником. "Дай мне это", сказала жена, "а ты возьми мраморную доску от Камода". Он повиновался и, задыхаясь с усилием, взовалил мрамор к себе на плечо. Затем супруги отправились к себе. Караван, согнувшись в дверях, начал пошатываясь спускаться по лестнице, а жена опятьилась, освещая ему путь одной рукой и держа часы в другой. Когда они добрались до своей комнаты, она облегчённо вздохнула. Главное сделано. Пойдём, принесём остальное. Ящики комода были битком набиты всяким скарбом старухи. Всё это следовало куда-нибудь припрятать. Госпоже Караван пришла идея. Пойди, принеси из передний еловый сундук для дров. Цена ему не больше 40 косу, и его можно поставить сюда. И когда сундук был принесён, они принялись перекладывать вещи. Одни за другими вынимали они рукавчики, воротнички, сорочки, чепчики, всё жалкое тряпьё старухи, лежавшее тут же рядом, и старательно раскладывали их в сундуке, чтобы госпожа Бро, другая наследница умершей, ожидаемая на следующий день, ничего не заподозрила. Покончив с этим, они снесли изперва ящики, а затем самый комод, держа его вдвоём. Они долго обдумывали, куда бы его лучше поставить. Наконец, а выбрали место в спальне, против кровати, между двумя окнами, поставив туда комод, госпожа Караван положила в него собственное бельё. Часы поместились на камине в столовой. Из суброги поглядели, какой получился вид. Они пришли в восторг. "А ведь очень хорошо", сказала она. "Очень хорошо", подтвердил он. Затем они улеглись. Она потушила свечу, и вскоре все в доме спали. Уже давно рассвело, когда Караван пробудился. В голове у него было смутно, и он вспомнил о случившемся лишь несколько минут спустя. Он ощутил как бы сильный удар в грудь и соскочил с кровати вне себя от горя, готовый расплакаться. Он поспешно поднялся наверх, Где разоли всё ещё храпила в той же позе, непробудно проспав всю ночь. Отослав её заниматься своим делом, он заметил догоревшие свечи и стал внимательно разглядывать покойную мать. В его голове мелькали те мнимо глубокие мысли, те религиозные и философские пошлости, которые навязчиво преследуют недалёких людей перед лицом смерти. Жена позвала его, И он сошёл вниз. Она составила список всего, что надо было сделать утром. Этот реестр привёл его в ужас. Он прочитал: Первое сделать заявление в мэрии. Второе вызвать врача для установления смерти. Третье заказать гроб. Четвёртое зайти в церковь. Пятое в похоронное бюро. Шестое в типографию для напечатания уведомлений, седьмое к нотариусу, восьмое на телеграф для извещения родных. И вдобавок целый ряд мелких поручений. Он взял шляпу и удалился. Тем временем весть о смерти распространялась, приходили соседки и просили показать им умершую. У парикмахера в нижнем этаже по этому поводу Произошла даже сцена между мужем и женой, в то время как он брил одного клиента. Жена по обгоновению ввязавшаяся челок промолвила: Ещё одной стало меньше, а уж это была скряга, каких мало. По правде говоря, не любил я её, а всё-таки надо пойти поглядеть. Намыливая подбородок посетителя, муж проворчал: Ещё что выдумала? Одни только бабы на это способны. Мало выгрызёте из прежизни, вы и после смерти-то не даёте друг дружке покоя. Но жена не смущаясь продолжала. Ничего я с собой не могу поделать. Должна к ней пойти. Так и тянет с утра. Если я на неё не погляжу, всю жизнь, кажется, буду о ней думать. А вот насмотрюсь на неё хорошенько и сразу успокоюсь. Церюльник пожал плечами и конфиденциально поведал господину, щёку которого он скоблил. Скажите, на милость, что творится в головах этих проклятых баб? Нашла удовольствие глядеть на покойника. Жена слышала его слова, но невозмутимо твердила своё. Думай, что хочешь, а я всё верно говорю. И положив вязание на кассу, она поднялась на второй этаж. Там уже были две соседки, толковавшие случившимся с госпожой Караван. Та передавала им подробности. Отправились в комнату покойницы. Все четыре женщины вошли на цыпочках, поочерёдно обрызгали простыню солёной водой, преклонили колени, перекрестились, пробормотали молитву. А затем они поднялись и долго разглядывали мёртвую, вытащив глаза и разинув рот. В то время, как невестка покойной, закрыв лицо платком, делала вид, что отчаянно рыдает. Обернувшись, чтобы выйти, она увидела стоящих около двери Мари-Луизу и Филиппа Огиста. Оба в ночных рубашках с любопытством таращили глаза. Забыв о своём притворном горе, она напустилась на них, замахнувшись рукой и сердито крича: "Убирайтесь отсюда, проклятые шелоны!" Снова, поднявшись 10 минут спустя со второй партии соседок, снова покропив веткой букса с викрой, помолившись, похныков и выполнив все свои обязанности, она опять увидела детей, стоявших позади неё. Для очистки совести она вновь отшлёпала их, но в дальнейшем уже не обращала на них внимания. И при всяком новом приходе посетителей оба ребёнка следовали за ними. тоже становились на колени в углу и неизменно подражали всему тому, что на их глазах проделывала мать. После полудня приток любопытных уменьшился, вскоре уже не приходил никто. Госпожа Караван, вернувшись к себе, занялась приготовлениями к похоронному обряду. Усопшая осталась в одиночестве. Окно было открыто, В комнату вместе с клубами пыли вырывалась нестерпимая жара. Пламя четырёх свечей колебалось возле неподвижного тела, а по простыне, по лицу с закрытыми глазами, по обеим вытянутым рукам старухи ползали маленькие мушки, беспрестанно к пошились, сновали туда и сюда в ожидании часа своего торжества. Между тем, Мари-Луиза и Филиппо Гёст снова отправились болтаться по улице. Вскоре их окружили товарищи, всё больше девочки, которые всегда раньше и пытливее мальчиков желают постичь тайны жизни. Они задавали вопрос, как взрослые. Твоя бабушка умерла? Да, вчера вечером. Какие бывают мёртвые? Мари-Луиза объясняла, рассказывая про свечи, про веточку букса, Про лицо умершей жгучий любопытство охватило детей, и они стали проситься наверх, к покойнице. Мари-Луиза тотчас организовала первый отряд паломников из пяти девочек и двух мальчиков, самых больших, самых храбрых. Она заставила их снять башмаки, чтобы их не услыхали. Отряд прокрался в дом и проворно взобрался наверх, как стая мышей. Войдя в комнату, девчёрка, подражая матери, проделала весь церемониал. Торжественно введя своих товарищей, она остала на колене, перекрестилась, пошевелила губами, поднялась, окропила кровать, и пока испуганные, любопытные и восхищённые дети подходили тесной гурьбой, разглядывая лицо и руки покойницы, она вдруг начала притворно рыдать. Закрыв глаза платочком. Затем она быстро успокоилась и, вспомнив о тех, которые ожидали её перед дверью дома, увела всю компанию, чтобы вскорости привести вторую группу и третью, потому что на это развлечение сбежалась вся окрестная детвора, вплоть до маленьких нищих в лохмотьях. И всякий раз девочка с изумительным совершенством повторяла все кривляния своей матери. Под конец ей это надоело. Детей увлекла другая игра, и старая бабушка, всеми забытая, осталась в полном одиночестве. По сумерки заполнили комнату. На сухом, сморщенном лице покойницы колеблющиеся пламя свечей трепетало бликами света. Около 8 часов караван поднялся наверх. затворил окно и вставил новые свечи он входил теперь уже спокойно привыкнув смотреть на труп словно тот лежал там целые месяцы он даже доста верился что признаков разложения ещё нет и сообщил об этом жене когда садился обедать та ответила да ведь она всё равно что деревянная она и год продержится Суп съели, не проронив ни слова. Дети, целый день бегавшие без всякого присмотра, страшно утомились и дремали на стульях. Все молчали. Внезапно свет лампы начал меркнуть. Госпожа Караван подвернула фитиль, но горелка издала глухой звук, протяжное хрипение и огонь погас. Позабыли купить масло. Пойти в бакалейную лавку значило бы задержать обед. Стали искать свечей, но их не оказалось, кроме тех, что горели наверху на ночном столике. Госпожа Караван, скорая на решение, тотчас послала Марилуизу взять две из них, и все дожидались её в темноте. Сначала ясно слышались шаги девочки, поднимавшейся по лестнице. Затем На несколько секунд наступила тишина, и вдруг девочка Стримглав побежала вниз. Она открыла дверь, ещё более взволнованная и перепуганная, чем накануне, когда объявила о катастрофе, и еле пролепетала: "Папа, бабушка одевается". Караван вскочил так, что стул отлетел к стене. "Что ты говоришь?" пробормотал он. "Что такое ты говоришь?" Задыхаясь от волнения, Мари Луиза повторила: «Ба, "Ба, бабушка одевается, она сейчас сойдёт вниз". Он как безумный бросился на лестницу в сопровождении растерявшейся жены, но перед дверью третьего этажа остановился, дрожа от ужаса, не решаясь войти. Что увидит он там? Госпожа Караван более решительно повернула ручку двери и вошла в комнату. Комната словно стала темнее, а посредине её двигалась длинная, худая фигура. Старуха была на ногах. Пробудившись от летаргического сна и ещё хорошенько не придя в себя, она повернулась на бок, приподнялась на локте и потушила три из четырёх свечей, горевших у её скромного очага. Затем, когда к ней вернулись силы, Она встала, чтобы одеться. Сперва её смутила исчезновение комода, но мало-помалу она разыскала свои вещи в ящике для дров и приспокойно оделась. Затем она вылила воду из тарелки, засунула веточку букса обратно за зеркало, поставила стулья по местам и уже собиралась спуститься вниз, когда переднее явились вдруг её сын и невестка. Караван бросился к ней, схватил её руки, целуя их со слезами на глазах, а жена его лицемерно твердила: "Какое счастье! Ах, какое счастье!" Старуха ничуть не растроганная этим, даже как будто не понимала, что случилось. Стоя неподвижно, как статуя, она холодно взглянула на них и спросила только: Скоро подадут обед. Совсем потеряв голову, он лепетал: "Ну да, мама, мы как раз и ждали тебя". Из непривычной заботливостью взял её под руку, а госпожа Караван младшая, держа свечу, светила им пятесь со ступеньки на ступеньку, точь-в-точь также, как прошлой ночью, когда она спускалась впереди мужа, нёсшего мраморную доску. На втором этаже она чуть было не столкнулась с людьми, поднимавшимися по лестнице. То было семейство из Шрантона, госпожа Бро с супругом. Высокая, дародная, с огромным, как от водянки животом, заставлявшим её откидываться назад, госпожа Бро в ужасе вытаращила глаза и чуть было не обратилась в бегство. Но её муж сапожник-социалист, маленький человечек с хорошей волосами по самые глаза, совершенно как обезьяна, проговорил с полным спокойствием: "А вот оно ну что. Воскресло". Увидев их, госпожа Караван стала делать им отчаянные знаки, а затем громко добавила: "Как это случилось? Вы здесь? Вот приятная неожиданность". Ошарашенная госпожа Бро ничего не могла понять. и вполголоса отвечала. Да ведь мы приехали по вашей телеграмме. Мы думали, что уже конец. Муж щипал её сзади, чтобы она замолчала. Лука, улыбаясь в густую бороду, он добавил: Так любезно с вашей стороны, что вы нас пригласили. Мы тотчеше приехали. Он намекал на враждебные отношения, давно уже установившиеся между двумя семействами. Затем, когда старуха спустилась на последнюю ступеньку, он подошёл к ней, потёрся об её щёку бородой и закричал ей на ухо, чтобы она расслышала: "Как живём, мамаша? Всё по-прежнему?" Молоцом. Госпожа Бро, которая всё ещё никак не могла прийти в себя, видя живую свою мать, которую она ожидала найти мёртвой, не решалась даже её поцеловать. Её огромный живот заградил всю площадку лестницы и не давал никому пройти. Старуха, встревоженная, подозрительная, но всё ещё не говоря ни слова, оглядывала всех окружающих. Её маленькие серые жёсткие глазки испытывающе впивались то в того, то в другого, с ясно выраженным вопросом, стеснявшим её детей. Караван в виде объяснения сказал. А она прихворнула немного, но теперь чувствует себя хорошо, совсем хорошо. Правда, мама? А старуха, двинувшись дальше, ответила разбитым голосом, как бы доносившимся издалека. А это был обморок. Я всё время вас слышала. Последовало неловкое молчание. Вошли в столовую Несели за обед, состряпанный на скорую руку. А один лишь господин Бро сохранил весь свой опломп. Его лицо, злое, как угорило, то и дело гримасничало, и он ронял по временам двусмысленные слова, приводившие всех в смущение. Каждым минут раздавались звонки. Растерянная Розали вызывала каравана, и тот выбегал в переднюю, кидая на стол салфетку. Зять даже спросил его, неприёмны ли у них день сегодня. Караван пробормотал: "Нет, это, это ничего, это поручение". Когда ему принесли какой-то пакет, он неосмотрительно вскрыл его. Показались окружённые траурной каймой уведомления о кончине. Покраснев до ушей, он свернул пакет и сунул в карман. Мать не заметила этого. Она упорно глядела на свои часы, золочёный бильбоке, который качался на камине. И среди царившего ледяного молчания общее смущение всё возрастало. Но вот старуха обратила к дочери морщинистое, как медвежье лицо, и злобно сощурив глаза, произнесла: "В понедельник привези сюда свою дочку. Я хочу её видеть". Госпожа Брос, просиявшим лицом, воскликнула: "Хорошо, мама". А госпожа Караван младшая побледнела и чуть не упала в обморок от испуга. Тем временем мужчины разговорились, и между ними без всякого повода загорелся политический спор. Бро, отстаивая революционные и коммунистические идеи, волновался. Глаза его на волосатом лице горели И он кричал: Собственность милостивого государя это кража у трудящегося. Земля принадлежит всем. Наследование преступление и позор. Но тут он внезапно осёкся, смутившись, как человек, который только что сказал глупость. Затем добавил более мягким тоном: Но ну, сейчас не время обсуждать эти вопросы. Дверь открылась. Появился доктор Шны. В первую минуту он растерялся, но оправился и подошёл к старухе. Ага, мамаша. Сегодня нам лучше. Знаете, а ведь я так и думал. Вот сейчас подымался по лестнице и говорил себе: "Держу пари, что застану бабушку на ногах". Тихонько похлопав её по спине, он добавил: "Крепка, как новый мост. А она ещё всех нас похоронит". Он присел, взял предложенную ему чашку кофе и не замедлил вмешаться в разговор мужчин, поддерживая господина Бро, потому что и сам былскомпрометирован участием в коммуне. Почувствовав себя утомлённой, старуха захотела уйти к себе. Караван бросился к ней. Пристально глядя ему в глаза, она сказала: "Изволь немедленно снести камни наверх". комод и часы. И пока он, заикаясь, бормотал: "Хорошо, мамаша", она взяла дочь под руку и вышла с ней. Супруги Караван остались в растерянности. Не мы, подавленные обрушившимся на них несчастьем, а в то время, как Гбро пил кофе, потирая руки от удовольствия. И вдруг госпожа Караван, обезумев от гнева, напустилась на него с воплем: "Вы, вор, негодяй, каналья! Я плюю вам в лицо! Я вам, я вас!" Она не находила слов, задыхалась, а он смеялся, продолжая прихлёбывать кофе. Когда возвратилась его жена, госпожа Караван набросилась на свою заловку, и обе они, одна грузная с выпеченным животом, другая истеричная и тощая, не своим голосом изливали друг на друга целые потоки ругательств, руки их так и ходили. Шена и Бро вмешались в ссору. Сапожник, взяв свою жену за плечи, вытолкнул её из дому, покрикивая: "Но проваливай, дурище, уж очень-то разоралась!" Из улицы ещё долго слышно было, как они удалялись, продолжая переругиваться. Господин Шыне откланялся. В супруге караван остались одни. И тут муж рухнул на стол, обливаясь холодным потом и прошептал: "Что же я скажу теперь своему начальству?"